Глава 60 Огромные мягкие хлопья снега падают в недвижимом утреннем воздухе на берега реки Льевр в провинции Квебек в Канаде и ложатся пухом на порог магазина под вывеской «Карибу», уголок охотника и таксидермиста. Огромные хлопья, как перья, падают на волосы Ганнибала Лектора, когда он пробирается по лесной дорожке к бревенчатому дому. Магазин открыт. Из него слышна мелодия. О, Канада, доносящаяся из радиоприемника, установленного в его заднем помещении, за которым вот-вот начнется хоккейный матч школьных команд. На стенах развешаны чучела, охотничьи трофеи. Выше всех висит голова американского лося. Ниже, как святые ниже Мадонны в Секстинской капелле, располагаются писец и куропатка, потом олень с грустными глазами, серая рысь и рыжая рысь. На прилавке стоит поднос со множеством отделений. В нем лежат глаза для будущих чучел. Ганнибал опускает на пол свою сумку и перебирает пальцем эти глаза. Подбирает пару самых бледно-голубых, предназначенных для чучела оленя или почившей в лайки. Ганнибал поднимает их с подноса и кладет рядышком на прилавок. К нему выходит владелец магазина. Борода бронюса Гренса теперь почти седая, на висках тоже седина. «Да, чем могу служить?» Ганнибал смотрит на него, перебирает глаза на подносе и находит пару, соответствующую ярким карьим глазам Грэнца. «Так что вам угодно?» – спрашивает Грэнц. «Я приехал забрать голову», – отвечает Ганнибал. «Которую? Где ваша квитанция?» «Я ее здесь не вижу, на стене. Она, видимо, в задней комнате. У Ганнибала на предложение. Можно мне туда пройти? Я вам покажу, которое». Ганнибал берет с собой свою сумку – В ней сложена кое-какая одежда, большой мясницкий нож и резиновый фартук с клеймом «Медцентр Джона Хопкинса». Интересно было бы сравнить почтовые поступления Грэнса и его адресную книгу со списками разыскиваемых преступников из дивизии СС «Мертвая голова», которые британские власти рассылали после войны. У Грэнса много корреспондентов в Канаде и Парагвае, есть несколько в Соединенных Штатах. Ганнибал внимательно изучил все доставшиеся ему документы, пока ехал обратно на поезде, наслаждаясь одиночеством в отдельном купе, оплаченном из кассы Грэнса. На обратном пути в Балтимор, где он учился в интернатуре, он сделал остановку в Монреале, откуда отправил голову Грэнса почтовой посылкой на адрес одного из корреспондентов-таксидермиста, а в качестве обратного адреса указал место жительства другого такого же корреспондента. Его отнюдь не терзала ярость по отношению к Грэнсу, Его теперь больше не терзали такие чувства, как ярость, как не тревожили и былые сновидения. Просто у него выдался свободный день, и убить Грэнса было предпочтительнее, нежели кататься на лыжах. Поезд, покачиваясь, несется на юг, по направлению к Америке. В нем так тепло и удобно на прекрасных рессорах. Это так отличается от его поездки на поезде в Литву, когда он был еще мальчишкой. Он сделает остановку в Нью-Йорке, в отеле «Карлайл», Также за счет Грэнса. Исходит в театр. У него уже куплены билеты на «Наберите М» в случае убийства. И на пикник. Он решил, что пойдет на пикник, поскольку считает, что на сцене убийство выглядит неубедительно. Америка поражает его. Такое изобилие тепла и электричества. Такие странные широкие машины. Лица американцев. Открытые, но не невинные. Легко читаемые. В свое время, в качестве достойного покровителя искусств и мецената, он воспользуется полученным доступом за сцену, чтобы из-за кулис изучать зрителей, их восторженные лица, сияющие в свете огней рампы, и читать, читать, читать их. Упала ночь, и официант вагона ресторана принес на его столик свечу. Кроваво-красный клорет чуть подрагивал в его бокале в такт к движению поезда. Ночью он вдруг проснулся на остановке и услышал, как железнодорожные рабочие сбивают наледи с колес, обдавая их паром из шланга. Пар огромными клубами летел мимо его окна, гонимый ветром. Поезд снова тронулся с легким толчком, а потом мягко скользнул прочь от огней станции, в ночь, пыхтя и покачиваясь, в сторону Америки. Окно очистилось от пара, и он снова мог видеть звезды. Конец книги